«Пока надеюсь, мы полакомимся вот этим самым слоном, — сказал Джо, — и я берусь приготовить из его мяса привкусное жаркое. Мистер Кеннеди, конечно, если час или два поохотится, а мистер Самуэль займется осмотром шара, я же в это время буду стряпать». «Вот превосходное расписание», — отозвался доктор. «Так мы и сделаем».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 Постель всегда к твоим услугам, а чего еще надо? А этот добряк, мистер Кеннеди, еще не хотел отправляться с нами. В это время доктор Фергюсон тщательно осматривал свой шар. По-видимому, он нисколько не пострадал от грозы и шквала, и тафта и гуттаперча превосходно выдержали непогоду. Приняв во внимание высоту местности над уровнем моря и вычислив подъемную силу шара,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 Виктория была под первым градусом 45-й минутой южной широты, а через час она уже парила над озером. Капитан Спик назвал это озеро Ньянца-Виктория. Ньянца означает озеро. В данном месте оно могло иметь в ширину миль девяносто.